Глава 20 Командир, держа терминал возле уха, уставился на Генри внимательным взглядом, в котором с каждой секундой становилось все больше понимания и страха. Действовать надо было решительно. Генри включил ускоренный метаболизм. Мир замедлился и потянулся, как расплавленный сыр. Он обошел командира, не успевающего поворачиваться за ним следом, и с силой пнул его под поясницу. Удар отдался в суставы резкой болью, но командиру не повезло больше. Он чуть ли не сложился в обратную сторону, затем отлетел к стене, ударился и упал без сознания. Последние сцены Генри уже не видел, находясь в кабинете с программаторами. Взбудораженные операторы пытались вяло протестовать. Генри не стал больше распускать руки понимая, что они не особо рассчитаны на применение в таком режиме. Выбил двоих пожилых мужчин предметами, лежавшими на столе. Он даже не разобрал их предназначения. Новые программаторы оказались компактнее старых в два раза. Генри вышел из молнии и выключил ближайшее к нему устройство. В кабинет заглянул испуганный офицер. «Что тут происходит?» — спросил он, глядя на операторов, лежащих на полу. «Ограбление» ответил Генри, взяв в руки программатор. «А кто грабит?» «Я». Генри толкнул его ногой от себя и вышел в коридор. Его никто не пытался остановить. Парней сковал ступор. Им не хватило времени осознать происходящее. Генри отправил сигнал Лёхе, чтобы он начинал свою часть плана. Дежурный, открывающий двери и разговаривающий по микрофону, смотрел на Генри, как кролик на удава. Не хватало еще закрыться руками и начать кричать. «Открывай двери», — попросил Генри, перехватил программатор одной рукой и взял со стола резиновую дубинку, принадлежащую дежурному. «Попробуешь чудить, проломлю череп», — припугнул он и для серьезности намерений стукнул ею по столу. «Не буду», — пообещал дежурный. Генри развернулся, чтобы уйти, и чуть не пропустил летящий в голову кувшин. Уклонился в последний момент. Стеклянный предмет разлетелся на мелкие осколки, ударившись о будку дежурного Генри снова включил молнию и за долю секунды оказался рядом со смельчаком, намеревавшимся убежать. Удар пришелся тому по ягодицам. Коридор наполнился истошным воплем. Боец ухватился за задницу и орал, перепугав всех, даже тех, кто почти был готов оказать Генри сопротивление. Всем стоять! выкрикнул Генри, направляясь к двери. Он вышел в промежуточную комнату с сенсорами, надел маску предварительно смоченную в воде. Средство в глаза он закапал до того, как оставить его для Лёхи. Дёрнул дверь на лестницу, она открылась. На лестнице даже сквозь маску ощущался едкий запах аэрозоля. Снизу доносился топот тех, кто ещё не успел сбежать. Генри отправил сигнал Полине, которая должна была поджидать его на машине перед генеральскими воротами. Она подтвердила получение сигнала. Не торопясь, Генри пошёл вниз — Из носа пошла кровь, собираясь у нижней кромки маски. В голове шумело, как после работы на семейной зернодробилке. Мышцы сделались ватными от непривычно тяжелых нагрузок. Генри даже подумал, что после применения молнии еще раз он просто не сможет передвигаться. Никто не оказал ему сопротивления до самого первого этажа. Дежурный сидел за окном, заткнутым собственной курткой, и выглядел очень напуганным. Леха ждал его у дверей, нервно кружась на месте. «Ой, слава богу!» — выкрикнул он через маску и бросился навстречу. «Сил нет идти», — признался Генри. Напарник забрал у него программатор. В этот момент с той стороны донеслись крики и шум тормозов большого автомобиля. Генри открыл дверь. У штаба стояло не меньше полусотни людей. Никто из них не понимал, как реагировать в этой ситуации. «Зато люди Маргариты, вооруженные автоматическим оружием, выглядели довольно уверенно и контролировали процесс. «Живее, шевелитесь!» — крикнул один из них, Генри и Лехи. Полина выскочила из машины, прикрытая маской и капюшоном. По виду мужа она сразу догадалась, что он утомился с непривычки, используя суперспособность. Она помогла ему подняться в кабину грузовика. У Лехи забрали программатор». Как будто боялись, что он может повредить его. Через несколько секунд грузовик шумно тронулся с места и, закладывая виражи на перпендикулярных армейских аллеях, понесся к генеральским воротам. Полина открыла лицо и поцеловала Генри. Моя жена, представил он ее Лёхе. Это кто? строго спросил человек Маргариты у Генри, кивнув в сторону Лехи. Мы не договаривались, что будет еще один. Без него не вышло бы. — ответил Генри. Леха обеспокоенно завертел головой. «Он хороший, надежный парень. Я за него ручаюсь», — успокоил Генри человека Маргариты. «Это Осип, он главный в отряде», — представила его Полина. «В следующий раз любые изменения только через согласование», — буркнул Осип. «Так точно», — ответил Генри. Полина вынула шоколадный батончик и протянула Генри дав понять, что понимает его состояние, и заранее позаботилась. Генри был благодарен ей и наклонился, чтобы поцеловать. «Нас раскрыли военные», — шепнул он на ушко. Взгляд жены выразил крайнее удивление. Генри пожал плечами. Он не понимал, откуда военные узнали об этом. Вероятнее всего, где-то имелись их данные, привязанные к внешности, о которых не знали люди-морец. Внимание, через полминуты меняем колеса. Никому не тормозить. К тебе это тоже относится. Осип направил указательный палец в сторону Генри. Я понял. Генри отбросил в сторону обертку от съеденного батончика. Осип смерил его презрительным взглядом. Причин презирать его Генри не понимал. Грузовик заехал в тоннель под дорожной развязкой и резко затормозил. На выход! крикнул Осип, хватая программатор. Генри не стал суетиться. Спрыгнул вторым и помог Полине. «Живее, живее, колченогие!» — не унимался Осип. Он тоже спрыгнул на землю. С ним остались два бойца из отряда. Остальные уехали на грузовике, путая преследователей. Группа из шести человек перешла на противоположную сторону. У обученных ждал микроавтобус со странной конструкцией на крыше. Этот прибор определяет расположение камер, дронов и прочего. «Затем создает оптический шум, скрывая нас от наблюдения», — пояснил Осип. «Мы реально будем невидимками». Он как будто успокоился после того, как поменяли машины. «Хорошая штука», — оценил Генри приспособление. «Если надо в туалет, а вам наверняка надо, сейчас самое время. Выходить из машины вашей троицы запрещено», — распорядился командир группы Маргариты. «Надо», — согласился Генри ему хотелось переговорить с полиной с глазу на глаз она все поняла без слов я с вами леха не захотел оставаться в незнакомой компании как только они отошли на безопасное расстояние генри поинтересовался как тебе наши партнеры мерзкие полина передернула плечами, не уверена что смогла бы вообще работать с ними долгое время тупые и наглые они что не из вашей команды удивился леха не из нашей Но это долгая история. Считай, они нас наняли выкрасть программатор. — Как тебе, молния? — поинтересовалась Полина у мужа. — Классно. Но нужно быть аккуратнее. Руку или ногу сломать. Пара пустяков. И сила отбирает. Неимоверно. Спасибо за батончик. — Теперь рыбак рыбака! — пошутила Полина. — Так ты тоже? — у Лёхи округлились глаза. Полина рассмеялась. — Да, тоже. Уже больше года. Генри удивил его еще сильнее так год назад и слуха ни про какие умения не было. Я же тебе говорил, что мы оказались в самом начале процесса», напомнил Генри. Они разбежались по сторонам, чтобы сходить в туалет, и вернулись в микроавтобус. Осип поглаживал в руках автомат и несколько высокомерно смотрел на растевшихся напротив Генри, Полину и Лёху. «Поехали». Отдал он приказ автопилоту. Микроавтобус быстро набрал скорость и выскочил на дорогу. Генри пытался задремать, но на самом деле постоянно наблюдал за Осипом и его напарниками. Они вызывали подсознательное беспокойство. Генри чувствовал нутром, что они опасны и могут совершить любую подлость. Вероятнее всего, в дороге им ничего не угрожало, и если от них решили избавиться, то сделают это в подвалах самарских складов. — Народ, хватит спать, давайте общаться, — попросил Осип. «Лёня, останови каламагу у нашего кофейного автомата», — обратился он к напарнику. Затем перевел взгляд на Генри. «На том свете выспишься, а сейчас надо коммуникации настраивать друг с другом». Вскоре микроавтобус остановился у большого красного автомата по продаже кофе, какао и чая. Автомат стоял на отшибе небольшого кемпинга и не имел возможности работать с колес. «Лёня». Принеси нам шесть порций двойного эспресса, чтобы до Самара хватило, попросил он. Леня надел на лицо маску, оставил в салоне оружие и ушел. Вовремя настали, произнес Осип. Раньше даже представить себе нельзя было, чтобы в машине у кого-то лежало оружие, что какие-то дела незаконные у людей возникнут, и никто к тебе за это в дверь не постучится. Не могу сказать, что мне это не нравится. Теперь я понимаю, что означает слово «свобода». Это право того, кто готов за него биться. Отбор достойных, а не это электронное усреднение всех и каждого. Скажи мне, Петя, кто более достоин хорошей жизни? Я, сильный, уверенный в себе мужчина? Или какой-нибудь сутулый книголюб? Думаю, представление о хорошей жизни у тебя и книголюба разное, — ответил Генри, поняв, что вопрос предназначался ему. «Вы оба можете жить параллельно, не покушаясь на интересы друг друга». «Нет, ты не прав. Книголюб хотел бы спать с красивой женщиной, с которой хотел бы и я, но у него духа не хватит признаться ей в этом, а я буду действовать, пока не получу ее. Осип развалился в кресле, широко расставив ноги, и бросил похотливый взгляд в сторону Полины. Она нескромно усмехнулась, смело глядя ему в глаза. Лицо Осипа исказила кратковременная конвульсия. Он не справился с бурей, захлестнувших его эмоций. Сдвижная дверь открылась. Лёня подал два картонных лотка по три стакана в каждом. Один протянул Осипу, второй — в руки Генри. Полину смутило, как сосредоточенно он это делал, словно боялся перепутать. Она незаметно ткнула Генри в бок и покачала головой. Он все понял. «Не пей», — шепнул Лёхе. Осип открыл свой стакан и сделал большой глоток. «Бесподобный кофе. Всегда беру его». Полина вошла в умение для определения ядов. Открыла крышку и сделала вид, что сглотнула. На самом деле только тронула языком. В мозг ударил весь химический расклад напитка. И самый опасный из них — практически гудел, как пожарная сирена. Это был синтетический яд, вызывающий паралич дыхания, и исчезающий из крови бесследно в течение двух часов. Полина закрыла стакан и отставила в сторону. «Мне нравится». Осип напрягся. Генри заметил, как резко дернулась рука Полины. Она вошла в ускоренный метаболизм. Проблему надо было решать сию секунду, пока напарники не поняли, что их подлость раскусили. Генри тоже вошел в состояние молнии и одновременно с женой бросился вперед. Полина плеснула в лицо Осипа кофе и ударила локтем в челюсть. Генри огрел дубинкой Леню, который не успел закончить моргание, и дотянулся до третьего напарника. Через пару секунд все трое лежали, без чувств. Полина потирала ушибленный локоть. «Вот твари, а!» — произнесла она в сердцах. «Отравить хотели. Я чуть не поверила, что Маргарита — нормальная женщина». Леха обескураженно посмотрел на свой стакан — поставил его в подстаканник и вытер руки об одежду, как будто боялся, что на них остался яд. «Это было охрененно, ребята!» — произнес он с восторгом. «Охрененно быстро!» «Что с ними делать?» — Генри кивнул в сторону бесчувственных тел. «Поедем дальше, а по дороге свяжемся с морец, узнаем, как быть», — предложила Полина. «Выбросим из машины и заблокируем терминалы в том месте, где она сможет нас прикрыть». Леха смотрел на нее как на привидение. Подруга Генри пугала его кардинальным отличием от сложившегося в начале образа. Милая пухлая личика с глазками и губками умела быть суровым и даже пугающе злым. И это не говоря про ее умение становиться молниеносной и умеющей быстро принимать сложные решения. Леха после инцидента в машине твердо решил во что бы то ни стало обрести такие же суперспособности. Микроавтобус тронулся дальше. Генри собрал оружие, терминалы, проверил все карманы у безвольных бойцов Маргариты и следил, чтобы они, придя в себя, не наделали глупостей. Он нашел ключ, снял взрывное устройство с ноги жены и выкинул его в окно. Полина набрала морец. «Олекса, привет! Люди Маргариты пытались нас убить после удачно проведенной операции. Мы их вырубили и едем на их машине вместе с ними», От них надо избавиться или пересесть на другой транспорт. Она внимательно слушала ответ. Нет, с нами едет Алексей, хороший парень из той части, где служил Генри. Генри, Леха посмотрел на того, кого знал под именем Петр. Петра пришлось придумать, потому что Генри много кто ищет. А это Полина, моя жена. Генри шепотом ввел в курс дела ошарашенного Леху. У нас очень опасная работа, но интересная. А я поняла, буду ждать звонка. Очень надеюсь, что у нас получится добраться до дома в этот раз. Меня это road movie уже достало. До связи. Полина отключилась и посмотрела на мужа. Так, слышала ты уже рассказал Алексею про нас. Она с улыбкой посмотрела на него. Правда, цена за это знание великовата. Назад дороги не будет. Полин, хватит пугать, попросил Генри. Мы добрые, но жизнелюбивые. «Не любим, когда оспаривают наше право на жизнь». «Я заметил». Леха не знал, сколько в словах товарища было иронии, а сколько угрозы. «Что сказала Алекса?» поинтересовался Генри. «Машину надо менять. Она сейчас подбирает подходящие варианты. Оружие и программатор берем с собой. Терминалы этим придуркам я уже отключила». «Я видел, какими выходили люди после программирования», вспомнил Генри. «Они были похожи на овощи». «С тобой и со мной ничего подобного не происходило». Профессор говорил мне, что делает программы для нашего общего знакомого с максимальным количеством паразитического шума. Полина не стала называть фамилии вслух. Еще одна причина — не считать его однозначно плохим. Я его и не считал плохим. Он хитрый и бессердечный. «Вы знаете того, кто придумал эти программы?» Леха сделал выводы из услышанного. «Да, к сожалению» произнесла Полина. «Я его первый подопытный кролик. Опоздала на экзамен и теперь не могу никак избавиться от последствий опоздания». Полина лукавит. «Разве плохо было почувствовать яд в стакане?» спросил Генри. «Мы могли бы сейчас лежать хладными трупами с пеной у рта». «А что так можно?» Лёхе казалось, что он попал в общество сверхлюдей, обыденно обсуждающих свои нестандартные возможности. «К счастью». Полина обворожительно улыбнулась. Первым пришел в себя Осип. Открыл глаза и уставился на Генри. Очухался. Генри навис над ним, отравитель. Как вы догадались, спросил он, боясь пошевелиться. На роже твоей было написано, что ты задумал гадость. Мы же не наивные дураки, верить, что ты вдруг преисполнился добротой и решил напоить людей, которые тебе неприятны, лучшим кофе на дороге. Генри посмотрел ему в глаза. Убьете нас? спросил Осип. Точно, дурак! Убили бы, пока вы были в отключке, залили вам в рот отравленный кофе, и готово, пояснила ему Полина. Представляю, что Маргарита вам устроит, программатора нет, мы живые. Беда. Зато мы теперь точно знаем, что с вами иметь дело нельзя, гнусные. Интересно, кого вы спасете такими методами? Мы не знали, что у тебя молния, Осип перевел взгляд на Генри надеюсь эти знания вам теперь ни к чему очень хочется разбить вам коленные чашечки чтобы вы нашли себе работу поспокойнее не надо осип подтянул ноги полина приняла сигнал от алекса молча выслушала ее и отключилась микроавтобус свернул с трассы на малозаметный поселок и остановился деревья скрывали его от случайного взгляда с дороги мы выходим сообщила полина «Вынимайте вещи, я присмотрю». Генри и Леха выбрались из машины и вынули из багажника программатор и оружие. Из салона раздался ругательный вопль Осипа, оборвавшийся на полуслове. Полина выбралась из машины, тряся отбитой кистью. «Будет лучше, если они подольше останутся, без сознания», — произнесла она. «И еще мне нужна колотушка. Мои точёные руки не для того, чтобы лупить каменные физиономии хулиганов». Микроавтобус умчался. Но через несколько секунд на его место приехал почти такой же, но более современный. «Придется ехать до дома машиной. Все поезда и лупера находятся под наблюдением Маргариты», — пояснила Полина. «Никаких проблем». Генри открыл багажник и закинул в него имущество. «И кто платит за это?» — закономерно поинтересовался Лёха. «Мы сами платим за это, своим будущим», — Генри пожал плечами. Люха не понял всех интерпретаций ответа, но переспрашивать не решился. Сел на первый ряд и развернул кресло в сторону второго ряда сидений, спиной к направлению движения. Генри закрыл багажник и поместился напротив него. Полина села рядом и взяла руку мужа в свою. Какой жуткий период я прожила без тебя, призналась она. На этом складе, как в карцере, там даже мышей не было, я разговаривала сама с собой. Зато ребенка спасла. Генри поцеловал ее в щечку, героиня моя. А это не того, которого девушка со льда сняла, Леха в который раз доказал, что обладает хорошей памятью и умением сопоставлять факты. Да, смущенно призналась Полина. Ну, ребята, у меня нет слов, вы славная парочка. Я все еще рад, что принял решение сбежать из части. Вот только мама. «Я займусь изменением ее личности, а ты должен уговорить ее покинуть дом», посоветовала Полина, «надо поторопиться». Ближайшие два часа ушли на то, чтобы сделать матери Лёхи новую личность и заменить во всех базах. Без этого она не могла выйти из дома, чтобы не оставить след. Её сын долго и упорно объяснял причины необходимости этого и даже перешёл на крик, когда она начала упираться. Если ты не согласишься, они возьмут тебя в заложники, чтобы выманить меня и убить. Привел Леха последний аргумент. Да, мама, мы уже не живем в том мире, который ты себе все еще представляешь. Не забывай, я тоже пошел служить, чтобы убивать таких, каким стал сам. Никакие они не друзья. Эти люди создают нам угрозы собственными руками, а потом упорно делают вид, что борются с ними ради нашей безопасности. Только враг у них — «Те, кто понимает, чем они занимаются. Не глупи, мам, сделай, как просят, и скоро мы встретимся в безопасном месте». Он отключил терминал и убрал его в карман. «Человек старой закалки». Мягко описал Лёха психологический портрет матери. «А где твой отец?» — поинтересовалась Полина. «Улетел осваивать залежи золота в пояс астероидов, и там погиб. Космическим инженером был. Героическая профессия, опасная». Полина вздохнула. «Я тоже хотел пойти учиться на инженера, но мать категорически была против. Но в армию решила отдать. Честно говоря, ни я, ни она понятия не имели, чем там занимаются на самом деле. Я думал, что мои навыки в самбо вознесут меня на вершину военной иерархии, и лет через двадцать я буду богатым военным пенсионером с кучей свободного времени». «Прекрасный план», — усмехнулась Полина. Теперь я и сам понимаю, каким наивным простачком являлся. В боевых частях вероятность погибнуть в ближайший год больше 20%. Какая к черту пенсия? «У нас с пенсией совсем туго», — мрачно пошутил Генри. После всего, что я видел и понял, вопрос с пенсией и свободным временем откладывается на необозримое будущее. Времена планирования до конца жизни, как я понимаю, закончились. Леха посмотрел в окно на начинающиеся заволжские пейзажи. Да, горизонты планирования сократились до недель, и даже в этот срок происходит много чего, меняющего планы. Согласилась с ним Полина. Самару миновали по объездной дороге. Полина ожидала, что Маргарита попробует устроить им ловушку в своих владениях, но все прошло спокойно. Предводительница Центра спасения Родины не владела умением контролировать сеть, В отличие от людей Филиппаса, ей был доступен только внешний обзор и методы поиска на основе анализа. В том, что она пыталась найти обманувшую ее парочку, никто не сомневался. Властные женщины не умеют прощать. Есть охота, признался Генри, после того, как миновали Самару, и он смог расслабиться. Такое ощущение, что когда включается ускоренный метаболизм, еда просто телепортируется из организма. Знакомое чувство полина усмехнулась и залезла в сеть у нас скоро будут два автоматических заведения блинное и бургерное». все равно лишь бы побольше генри начал казаться что организм стал переваривать сам себя а мне можно не смело поинтересовался леха да заказываю вам двойные порции сообщила полина микроавтобус припарковался в карман к окошку выдачи блинной полина отключила наружные камеры и приняла заказ Две большие коробки и одну маленькую для себя. Генри схватил свою и принялся открывать с нетерпением. Первым делом достал холодный сладкий черносмородиновый морс и выпил залпом. Вытер губы и облегченно выдохнул. «Мне не приходило на ум, что у умения будут такие последствия», — признался он. «Виделись одни преимущества. Ты же вроде так не страдала от голода», — обратился он к жене. «Еще как страдала». Но благородные хищники всегда держатся с достоинством, пошутила она. Леха оценил ее шутку громким смехом. Она единственный ребенок в семье, а я один из четырех и знаю, что такое скромничать на семейном обеде. Останешься голодным, ответил Генри в свою защиту. Над дорогой шумно пролетел огромный желтый дрон спасательной службы в сопровождении двух дронов поменьше. Трио громко оповестило участников движения звуковыми сигналами, а на экраны автомобилей пришло извещение о временной проблеме, возникшей на дороге. Все машины разом остановились. Генри замер с блином во рту и посмотрел на Полину. Никто из них больше не верил в случайности, происходящие в непосредственной от себя близости. «Маргарита», — предположил Генри, вынув блин изо рта, — заблокировала дорогу, Полине эта идея показалась вполне реальной. «А что нам делать?» — заволновался Леха. «Она не сможет узнать, в какой именно машине мы находимся. Будет проверять каждую подходящую. Вполне возможно, что подключит аварийные службы и начнет идентификацию пассажиров», — просчитала Полина шаги главы ЦСР. «Не будем паниковать раньше времени», — Генри снова увлеченно накинулся на еду. Причиной могла стать авария на дороге, что в наше время не редкость. Он нашел местную новостную волну и вывел ее на экран. Новость о причинах дорожной пробки появилась спустя 10 минут. На прямом участке дороги, где не было разделительного заграждения между встречными полосами движения, муниципальный грузовик съехал со своей полосы и столкнулся с черным микроавтобусом. Разумеется, на таких скоростях от микроавтобуса осталась металлическая лепешка, источающая химическое зловоние раздавленных аккумуляторов. Кровь погибших пассажиров скрывалась наложением фильтров. Власти беспокоились о душевном здоровье граждан. Сомнений никаких не оставалось. Целью аварии было желание избавиться от троицы. Маргарита ошиблась совсем немного, и вторая попытка могла оказаться удачнее. Опять надо менять машину, в сердцах произнес Генри. Оказывается, как здорово путешествовать в запасном ящике грузовика. Не хочется звонить Алексе, призналась Полина. Мы постоянно просим у нее помощи, как великовозрастные инфантилы. Давай, как в старые добрые времена, разорим какого-нибудь человека на стоимость аренды машины, предложил Генри. Придется, нехотя согласилась Полина, но с нашей идентификацией могут быть проблемы. «После того, как военные опознали тебя, я уверена, что наши виртуальные личности больше непригодны. Мы можем столкнуться с захватом управления машиной людьми Филиппуса, тоже как в старые добрые времена». «Хоть пешком иди», — Генри вздохнул и принялся за последний блин. «А далеко надо идти», — поинтересовался Леха, отпивая морс. «Да прилично, да Алматы», — ответил Генри. «Товарищ чуть не подавился напитком».